«Немного резче, чем следовало, — сказала она. — Это моя квартира. Он живет в другом блоке и на другом этаже. Но вы живете в соседних квартирах, — уточнил Дронго. — Да, мы соседи. Какая у вас квартира? Три комнаты, обычная, 70 метров полезной площади. А у него? Там объединены две квартиры, четырехкомнатная и трехкомнатная. В этих квартирах он живет обычно один. Семья находится в другом месте. Здесь он принимает людей. Я знаю, кроме него кто-нибудь живет в этой квартире? Нет, но когда он дома, в прихожей обычно дежурят его помощники. То есть телохранители, да. У кого есть ключи от его квартиры у жены, детей? Нет. Снова чуть запнулась Зоя. Ни у кого Нет. Даже у вас? У меня есть. А у кого еще? Больше ни у кого. Рафаэль Мамедович довольно замкнутый человек и доверяет не каждому встречному. Ваш намек понял. Надеюсь, это не в мой огород. Не в ваш. Если будете задавать такие вопросы, мне нужно знать, кто может иметь доступ к его бумагам в квартире. «Никто, кроме меня. Учту. Бумаги находятся там?» Она молчала. «Вы не слышали вопросы?» — терпеливо спросил дронга «Я вас прекрасно поняла. Просто у меня поручение передать вам эти бумаги, и все. У меня не было разрешения рассказать вам, где они находятся». «Хорошо, не говорите». Но как вы думаете их взять? Поеду и возьму. Одна? С вами? Тогда почему не сказать мне сразу? У меня нет разрешения, немного раздраженно ответила женщина. Ладно, оставим это. Кто еще знает, где находятся эти списки, кроме вас, Зоя? Никто. Гасанов тоже не знает? Нет, не знает. Кем измайлович «Тоже не знает. Теперь вы должны ответить мне на очень важный вопрос. Только подумайте и потом говорите. Вы знаете всех знакомых и друзей Рафаэля Мамедовича? Или у него есть знакомые, которые вам неизвестны?» «Может, и есть». Снова почему-то покраснела женщина. «Но я знаю почти всех. Сколько лет вы с ним работаете? Уже полтора года. Сколько вам лет, Зоя?» «Неожиданно даже для самого себя спросил дронга «Двадцать, а почему вы спрашиваете? «И вы нигде не учитесь? «Это тоже имеет отношение к нашей поездке в Москву?» Ядовито спросила Зоя. «Нет, это имеет отношение к вашей собственной жизни. «Я как-нибудь позабочусь о себе сама. «Не сомневаюсь. «Но почему вы не учитесь? «Я учусь на заочном». — возразила девушка в МГУ, поступила в прошлом году на исторический. «Тогда, конечно, — печально сказал он, — эта женщина принадлежала Рафаэлю Багирову душой и телом. Только он был полновластным хозяином Зои. Видимо, это нравилось и самой женщине, или ей казалось, что нравится» помните Зоя, к вам никогда не звонил и не приходил бывший министр безопасности Баранников. Может, вы слышали такую фамилию?» «Конечно, слышала. Но нам не звонил никогда, это точно. Странно, — подумал дронга покойный банкир Караухин был другом бывшего министра безопасности. Но почему именно Багиров, почему именно он?» И почти сразу он услышал то, о чем мучительно размышлял последние несколько дней. Но Рафаэль Мамедович всегда говорил о нем с большим уважением, ведь Баранников работал в Баку первым заместителем министра внутренних дел Азербайджана. Они были знакомы еще тогда. «Как вы сказали, замер Дронга, он работал в Баку». «Откуда вы знаете?» «Об этом говорил сам Багиров?» — удивилась она. «Разве вы не знали?» «Баранников работал в Баку заместителем министра?» — возбужденно спросил он. «Конечно, об этом все знали».